Приложение 2. Часто задаваемые вопросы. «Я так рад вас видеть, что мне нечего сказать». Дзенмастер Хакуин. В этом приложении содержатся вопросы, которые нам часто задают, и ответы на них. Мы подумали, что вам будет полезно с ними ознакомиться. Вопрос. «Я никогда раньше не торговал. Будет ли этот метод работать на меня?» Ответ. «Да, возможно». За последние 15 лет мы индивидуально подготовили более 2000 трейдеров, которые сейчас стали независимыми успешными спекулянтами. Иногда даже лучше начинать все с чистого листа. Тогда вам не придется переучиваться, и у вас не будет предубеждений в отношении рынков. Вопрос. Что мне нужно для того, чтобы начать торговать? Ответ. Вам потребуется открыть счет у брокера, иметь торговую стратегию, программное обеспечение, источник данных, телефон и компьютер. Это все, что нужно для того, чтобы торговать. Самое замечательное в торговле то, что вы можете жить в отеле во время отпуска и по-прежнему продолжать торговать оттуда. Вопрос. Сколько мне нужно денег для того, чтобы начать торговать? Есть ли какой-то минимальный размер счета? Ответ. Мы рекомендуем иметь минимум 10 тысяч долларов для фьючерсного счета и 25 тысяч долларов для фондового счета. Не забывайте, что на фьючерсных рынках у вас есть леверидж примерно 50 к 1, в отличие от торговли акциями, где вам нужно инвестировать полную сумму. Чем меньше счет, тем больше у вас уйдет времени на то, чтобы нарастить свой капитал. Вопрос. Должен ли я ежедневно тратить на торговлю какое-то определенное количество времени? Ответ. Нет. В разные дни требуется разное количество времени, в зависимости от числа открытых вами позиций и от количества рынков, которые вы каждый день анализируете. По существу в день не должно требоваться более 30 минут. Если вы проводите свои вечера перед компьютером, значит вы работаете неправильно. Вопрос. Должен ли я для того, чтобы торговать успешно, целый день смотреть на экран? Ответ. Абсолютно нет. Все, что вам требуется для торговли на позиционной основе, это несколько минут в конце рыночного дня для того, чтобы разместить ордера на следующий день. Как позиционный трейдер вы не будете обращать внимание на то, что происходит внутри дня. У вас есть стопы, и вы позволяете рынку делать то, что он должен делать. Вопрос. Есть ли какая-нибудь наилучшая временная структура для торговли? Я слышал, что самой прибыльной является внутридневная торговля. Ответ. Выбор временной структуры зависит от вашей индивидуальности и от того, на каких рынках вам нравится торговать. Я предпочитаю торговать по дневным графикам. Они имеют тенденцию давать большую прибыль в долгосрочной перспективе, потому что вместе с движением тренда вы можете увеличивать размер инвестиций. Я также торгую внутри дня, если дневная временная структура не дает сигналов. Если я торгую внутри дня, то стараюсь работать с 10-минутными графиками на таких подвижных рынках, как индексы. На всех остальных рынках, таких как валюты или зерновые, я торгую на 30-минутных графиках. Вы можете торговать в той временной структуре, которую предпочитаете или в которой комфортно себя чувствуете. Мы же нашли, что для нас и наших трейдеров наилучшими являются ранее перечисленные. Вопрос. Какое время в среднем требуется ученику, для которого рынки в новинку, чтобы научиться торговать с прибылью? Требуется ли предпринять какие-то предварительные шаги или можно просто выскочить на рынок, окончив домашний курс обучения? Ответ. Мы посоветовали бы вам после завершения домашнего курса обучения сначала поторговать на бумаге, чтобы убедиться, что вы понимаете механику торговли. А затем начинайте торговать одним контрактом или относительно небольшим числом акций компаний. Пробная торговля не должна занимать много времени. В среднем клиенты начинают успешно торговать или сразу, или через несколько месяцев. У некоторых получается быстрее, чем у других. Это зависит от глубины вашего понимания данного подхода и типа вашей личности. Если вы опытный трейдер, то почти наверняка сразу же сможете добиться успеха. Если вы абсолютный новичок на рынках, вам потребуется пройти некую кривую обучение в течение одного или нескольких месяцев. Так много времени может потребоваться для того, чтобы прочувствовать разнообразные движения и характер различных рынков. Вопрос. Я хочу заниматься только внутридневной торговлей на одноминутных графиках S&P 500. Будет ли работать ваш метод? Ответ. Да, он может работать, но мы рекомендуем, чтобы вы не торговали на графиках, меньших, чем пятиминутные. Мы также рекомендуем некоторую диверсификацию. Если S&P 500 не имеет тренда, то он будет у других инструментов. Мы предпочитаем изучать все возможности, которые дает нам рынок. Вопрос. В прошлом я торговал только акциями. Насколько трудно торговать фьючерсами? Ответ. Это легко, надо только выучить их специфический язык. В торговле фьючерсами по сравнению с торговлей акциями есть несколько различий. Но мне больше нравится леверидж, который есть у фьючерсов. У вас имеется коэффициент порядка 50 к 1, и это очень хорошо потому что тоже позволяет вам делать больше денег, используя меньше средств. Многие люди считают, что фьючерсы более рискованы, чем акции. Мы так не думаем. Вопрос. Есть ли на рынках фьючерсов больше возможностей, чем на рынках акций? Ответ. Возможно. Если использовать леверидж и постоянное движение на основе истинного моментума, число возможностей бесконечно. Мы считаем, что рынок фьючерсов по сравнению с рынком акций более равноправное игровое поле. Я имею в виду, что для того, чтобы сдвинуть рынок, требуется по-настоящему большой объем. Фондовый рынок имеет меньший потенциал из-за отсутствия левериджа, который есть на фьючерсных рынках. Знание того, что вы можете делать деньги, используя меньшую сумму, делает фьючерсные рынки для некоторых трейдеров более привлекательными. Вопрос. Как долго вы торгуете? Ответ. Билл активно торговал ежедневно в течение более 45 лет. Он занимался инвестициями более 50 лет. Джастин активно торгует почти десятилетие. Вопрос. Должен ли я позволять брокеру отслеживать мои сделки? Ответ. Нет, это не его сфера ответственности. Вы должны сами следить за своими сделками и позициями. Вам нужно проверять информацию вашего брокера, чтобы убедиться в том, что он точно исполняет ордера. Брокеры тоже делают ошибки. Ваш брокер свяжется с вами только в том случае, если ему потребуется дополнительная маржа. Существует множество разных типов брокеров. Вы можете платить больше тому, кто предоставляет полный комплекс услуг, если вам требуется помощь. Усвоив материал этой аудиокниги, вы не должны испытывать необходимости платить за услуги такой брокерской конторы. Вам следует поискать и найти приемлемую цену за полностью завершенную фьючерсную операцию или за акцию, что будет давать вам идеальное обслуживание в плане исполнения ваших ордеров. Если вы будете торговать больше, то сможете договориться о более низких комиссионных. Исходя из вашего опыта, какие качества требуются для того, чтобы стать хорошим и преуспевающим трейдером? Ответ. Терпение, постоянство, мотивация, приверженность и, больше всего, внутреннее равновесие и состояние счастья. Эти качества необходимы для того, чтобы стать самым лучшим трейдером. Однако наиважнейшей чертой характера, которую вы можете в себе развить – Является умение видеть реальность такой, какая она есть, а не такой, какой вы хотите ее видеть. Это умение отступить от своей позиции служит необходимым предварительным условием долгосрочного успеха. Вопрос. Когда к вам приходит начинающий трейдер, понесший сначала значительные убытки, можете ли вы помочь ему преодолеть страх и начать торговать снова? Ответ. Да, можем, и мы это делаем, но иногда это бывает очень трудно. Человек должен уметь забывать об убытках и двигаться вперед, прежде чем снова станет успешным. Наша психологическая помощь является ключом к этому успеху. Другим важным фактором служит восстановление утраченной уверенности. Мы предпочитаем идти малыми шагами, чтобы заново вступить в мир торговли. В период реабилитации нужно осуществлять постепенные шаги, достигая одного успеха за другим. Вспомните старую пословицу о том, как вскочить в седло сразу после того, как вы упали с лошади. Вопрос. Какова, по вашему мнению, самая распространенная причина неудач трейдеров? Ответ. Это очень легко. Эго и убеждение. Самомнение является нашим самым большим врагом на рынках. Попытка доказать свою правоту вместо того, чтобы настроиться на одну волну с рынком, неизбежно раз за разом приводит к неудаче. Вопрос. Какой универсальный совет вы могли бы дать каждому трейдеру? Ответ. Конечно, прослушать эту аудиокнигу еще раз и обратить особое внимание на терминаторов священных коров в первой главе. Поймите, рынки — это не то, как их описывают телевидение или газеты. Рынки представляют собой биржи эмоциональной энергии, которая в окончательном виде принимает форму денег, прибыль, убыток. Следующим шагом, очевидно, является изучение того, чем на самом деле являются рынки. И затем вперед. Жизнь существует для того, чтобы жить, а не говорить о ней или бояться ее.